Глава 13. В нейкий ранний час, слишком уж скоро, мальчишки Хорст встают и загружаются в просторный черный Линкольн на JFK. План на лето лететь в Чикаго, впитать город, арендовать машину, поехать в Ойову, навестить там пра родителей, а затем отправиться в гранд-тур по местам, которые Максим про себя называет Ефуба профанным западом, потому что едва там оказывается такое ощущение, что у нее месячные. Она едет с ними в аэропорт, типа не цепляясь или как-то просто приятно проветриться, через окошко таункара. Ничего. Бортпроводницы ходят парами, руки молитвенно сложены впереди. Монахини небо Длинные очереди людей в шортах и высящихся рюкзаках медленно шаркают на регистрацию. Детвора балуются с подпружиненными лентами на стойках контроля очередей. Максин ловит себя на том, что анализирует проходимость. Какая очередь движется быстрее? Это просто привычка, но Хорсту от нее не по себе, потому что Максин всегда права. Она медлит, пока не объявляют посадку, обнимаясь со всеми, даже с Хорстом, смотрит, как они спускаются по телескопическому трапу, и только Отис оглядывается. На обратном пути, минуя другой выход на посадку, она слышит, как ее зовут по имени. Вообще-то визжат. Это вырва, обряженная в сандалии большую обвисшую соломенную шляпу, летний сарафан микродлины и некоторого количества энергичных оттенков, по статутному праву запрещенных в Нью-Йорке. Направляемся в Калифорнию? Нет. На пару недель к родне. Потом возвращаемся через Вегас. Дэвкон! Что, Дастин в серферских шортах с гавайским узором, попугаи и прочее, объясняет, есть ежегодная хакерская конференция, где гики всех убеждений по все стороны закона не говоря о разноуровневых копах, считающихся, будто работают под прикрытием, сбираются, сговариваются и спиваются. Фиона отправлена в какой-то анимешный лагерь в Нью-Джерси, кино по кваке, мастерские по машинеме, японский персонал, уверяющий, будто не знает ни слова по-английски, кроме «обалдеть» «отстой», чего для широчайшего диапазона человеческих устремлений более чем достаточно. А как все в подбытии? Из чисто светских соображений, поймите, но да ину как-то не по себе. Так или иначе грядут большие перемены. Кто бы там внутри ни был лучше наслаждаться этим покудом можно, пока его относительно невозможно взломать, «А так не будет?» «Уже недолго, слишком многим его хочется. В Вегасе все будет, как скоростная, в парка в ебаном зоопарке». «Не смотри на меня», — грит вырва. «Я просто косяки скручиваю и подаю говнажрачку. Из динамиков разносится голос, объявляя что-то по-английски, а Максин неожиданно не понимает ни слова. Некий гул, которым мрачно предсказываются события. Вообще не таким ей хочется быть призванной. Наш рейс! Дастин подхватывает их ручную кладь. Привет Зигфриду и Рою! Вырва шлет воздушные поцелуи через плеча аж до выхода на посадку. В конторе, когда Максин добирается до нее, Дейтона с крохотным телевизором, который она держит в выдвижном ящике стола, приклеилась к дневному фильму по афроамериканскому романтическому каналу «Арка» под названием «Подрезанная защита любви», в котором Хаким, «Дефенсив лайнбекер профи», на площадке рекламного ролика пива в котором снимается, знакомится и влюбляется в прозорлаивость, модель, участвующую в том же ролике, и она незамедлительно заводит Хакима до того состояния, когда он вскоре с раннинг-бэками расправляется так же, как свойственники с закусью. Воспламененное его примером нападение начинает разрабатывать собственные методы побед. То, что прежде было, тусклым годом для команды, которая никогда не выигрывает даже в Орлянку, переворачивается с ног на голову. Победа за победой. Дикая карта. Плей-офф, суперкубок. В перерыве между таймами на суперкубке команда опущена на 10 очков. Масса времени, чтобы все изменить. Прозорливость урагана проносится сквозь несколько кордонов security в раздевалку. Милый, нам нужно поговорить. перерыв на рекламу. «Ух!» Дейтона качает головой. «Ой, ты вернулась! Слышь, минут десять назад звонил какой-то мудак с замашками белого. Она роется на столе и находит записку «Позвонить Гейбраэлу Мрозу» и нечто похожее на номер сотового. «Я это из другой комнаты сделаю. Твое кино опять включили». Ты с этим типом осторожней, детка. Держа в уме древнее различие СРМов между соучастием и просто телефонными звонками, которые, вероятно, следует принять, она тут же связывается с Гейбриэлом Мрозом. Никакого здрастия, как поживаете. На защищенной линии? Вот что желал бы знать цифровой олигарх. Я все время по ней покупки делаю, сообщаю людям номера моих кредиток и прочее. Ничего плохого пока не случалось. Полагаю, могли бы углубиться в определение плохого, но мы рискуем серьезно отклониться от темы. Да, судьбоносной для занятой важной жизни. Итак... «Сдается, знакомы с моей тещей Маркой Келлехер. Видели ее сайт?» Время от времени кликаю на него. «Могли там читать кое-какие жесткие комментарии, типа «Каждый день о моей компании». Есть представление, зачем она это делает?» «Она, похоже, вам не доверяет, мистер Мросс». «Глубоко». Должно быть, она верит, что за блистательной сагой излишеств мальчика-миллиардера, которая всех нас так развлекает, залекает нарратив потемнее. Мы занимаемся безопасностью. Чего хотите? Прозрачности? Нет, я предпочитаю матовость, шифровку, хитрожопство. Для меня слишком политично. Как насчет финансово? Это швигер. Сколько, по-вашему, мне будет стоить, чтобы она отвалила? По грубой прикидке хотя бы. от чего то типа у меня такое смутное чувство. У Марки нет ценника. Ну да, ну да. Может, все равно спросите? Был бы очень-очень признателен. От нее у вас столько головника? Ладно вам. Это просто веб-лог. Сколько народу его читает? Один уже много, если это не тот человек. Что приводит их к ничьей? Национальная принадлежность по выбору. Ее ответом должно бы стать, при ваших-то связях в высших кругах? Кто на всей гражданке Света Белого вообще станет требовать от вас объяснений за что бы то ни было? Но это было бы равносильно признанию, что ей известно больше, чем положено. «Я вам так скажу. Увижу Марку в следующий раз. Спрошу у нее, почему она не отзывается более высоко о вашей компании. А если она после этого харкнет мне в рожу и обзовет вашей шестеркой, продавшейся корпорациям типа того?» Я смогу не обратить на это внимания, потому что глубоко внутри буду знать, что оказываю громадную услугу роскошному парню. Вы меня презираете, верно? Она делает вид, будто обдумывает вопрос. Это у людей вроде вас лицензия на презрение. У меня мою отозвали, поэтому приходится удовольствоваться тем, что я суки пятком от ярости, а это длится недолго. — Приятно знать. В будущем может оказаться с подручным держаться подальше и от моей жены, кстати. — Секундочку, дружочек. — Ну и мерзотен же этот парень. — Вы неверно меня поняли. Типа она же крошечка-хаврошечка и все такое, но... — Просто постарайтесь держать дистанцию. Будьте профессионалом. «Удостоверьтесь точно, на кого работаете, окей?» okay? «Говорите помедленнее, я пытаюсь записать». Мроз, как и ожидалось, надувшись, бросил трубку. Вписывается Рокки Текнес, как обычно, без багажа. «Эй, Макси, мне надо было в ваш район, страху тут нагнать». Нет, постойте, я что сказал имел в виду? Произвести впечатление кое-на-каких клиентов. Надо кое-что с вами пообсуждать лично. Важное, верно? Возможно. Знаете столовку Омега на 72-ой? Возле Колумба, конечно. 10 минут. Роки сидит в кабинке позади, в глубоких недосвещённых уголках Омеги. с гладким деловым типом в заказном костюме, в очках с бледной правой, среднего роста. Япповые прихваты. Простить, что от работы отрываю прочь. Поздоровайтесь. Игорь Дашков. Приятный человек для вашего Ролодекса. Игорь целует Максин руку и кивает руки. На ней жучка нет, надеюсь. «У меня нетерпимость к жукам», — делает вид, будто объясняет Максин. «Я лишь все запоминаю, а потом на дебрифинге могу вывалить федералам дословно. Ну или тем, кого вы так опасаетесь». Игорь улыбается, склоняет голову, типа без сомнения очарован. «Покамест!» — бормочет роки Не изобрели такого копа, какой мог бы вызвать у этих ребят что-нибудь сильнее легкой досады. В соседней кабинке Максин замечает двух молодых мясников определенного измерения. Они заняты ручными игровыми консолями. «Дум!» — помывает большим пальцем Игорь. «Только что вышел для геймбоя. Постпоздний капитализм вышел из-под контроля». «Объединенная аэрокосмическая корпорация, луны Марса, врата ад, зомби и демоны, включая, мне кажется, этих двух, Миша и Гриша. Поздоровайтесь, подонки!» Молчание и работа кнопок. «Как приятно с вами познакомиться, Миша и Гриша!» «Как бы вас там не звали на самом деле!» «Привет!» Я Мария Румынская. Вообще-то, поднимает голову один, обнажая строй тюремных резцов из нержавеющей стали. Мы предпочитаем Деймос и Фобос. Слишком много времени тратят на видеоигры. Только что с зоны откинулись. Дальние родственники теперь не такие уж и дальние. Брайтон-Бич для них небеса обетованные. Я их привожу на Манхэттен, чтобы они поглядели на преисподнюю. А также на встрече с моим дружбаном Рокко. — Бизнес ВК с тобой хорошо обходится, старина Амиго. — Медленновато, — Рокки, пожимая плечами. — Миграто ла панчия. Знаешь, просто в пупе ковыряюсь. Примечание «миграто ла панчия» — буквально «чесать пузо». Итальянский. Конец примечания. «Мы говорим, хуем груши околачивать», — сияя Максин. «Затейливо», — Максин, улыбаясь в ответ, — «зато весело». Даже если этот парень выглядит так, что ему сдают только трефы, очевидно, где-то внутри глянцевой пригородной упаковки, в матрешкиной глубине... Затаился громадный бывший спецназовец. Крутой парень, готовый делиться боевым опытом двадцатилетней давности. Никто не успевает и сообразить, как Игорь засвечивает флешбек про ВЗП над Северным Кавказом. Примечание ВЗП. Высотный затяжной прыжок. Конец примечания. Падаешь в ночном небе над горами. Жопу себе морозишь. И тут давай медитировать. А чего я на самом деле хочу от жизни? Убить побольше чеченов? Отыскать настоящую любовь и завести семью где-нибудь в теплом месте, например, в Гоа? Чуть не забыл парашют раскрыть. А на грунте? Все ясно. Тотально. Нагрести кучу бабла. Рокки хихекает. Эй! А я это сам прикинул. Ни из какого самолета и выпрыгивать не пришлось. Может, если прыгнешь, решишь все свои деньги раздать. — Вы таких знаете? — говорит максим спецназе странные вещи с людьми происходит отвечает Игорь. — Что там о больших высотах? — Спроси у неё Рокки подаваясь к уху Игоря. «Давай, спроси. Она норм». «Что у меня спросить?» «Знаете что-нибудь про этих людей?» Игорь подталкивает к ней папку. «Ценные бумаги Мэйдов? Может, какие-то цеховые сплетни? Берри Мэйдов — легенда улицы. Поговаривали, вполне успешный был, насколько мне помнится». «От одного до двух процентов в месяц». «Приятная средняя доходность?» «Так в чем проблема?» «Не средняя. Та же каждый месяц». «Ой-ой!» а -ой. Она шелестит страницами, поглядывает на диаграмму. «Что за поебень? Это совершенно ровная линия. Возрастание до бесконечности?» «Вам не кажется немножко анормальным?» «В этой экономике? Вы поглядите, даже в прошлом году, когда технорынок всплыл брюхом кверху, нет, тут какая-то пирамида Понци наверняка. А судя по масштабу этих инвестиций, он еще и соперников должен опережать. У вас в него какие-то средства вложены?» У моих друзей они начинают тревожиться. И? Это взрослые люди, которые смогут пережить неприятное известие. На свой особый манер. Но они тепло оценят мудрый совет. Ну, это ко мне. Значит, и сегодня мой совет перемещаться быстро, по возможности без эмоций. К ближайшей стратегии выхода. Ключевой фактор время. Хорошо было бы месяц назад. Роки говорит о вас дар. Любой идиот, ничего личного, это заметил. Почему ЦБ ничего не предпринимает? Оп. Кто-нибудь. Жом плечми. Красноречивые брови, большие пальцы трутся друг о друга. «М-да, это, разумеется, мысль». Уже какое-то время Максин осознает боковое рукомахание и боповую жестикуляцию, не говоря уже о тихой декламации и диджейских звуковых эффектах со стороны Миши и Гриши, которые оказываются большими поклонниками полуандеграундного русского хип-хопа, в особенности мелкой растафарской рэп-звезды по имени Децл. Выучив наизусть два его первых альбома, Миша обеспечивает музыку и вокальное ударные Гриша тексты песен, если только она их не перепутала. Игорь подчеркнуто сверяется с ролик Самчеллини Белого Золота. — Как по-вашему, им хип-хоп полезен? У вас дети есть? Как с ними они? — Дрянь. которую я в таком возрасте слушала. Я не в позиции, но вот этот номер, который они сейчас лобают, он вполне заразный. «Вечеринка у Децла», — грит Гриша. Гриша переводит в порядке пояснения «Погоди, давай ей уличного бойца покажем». «В следующий раз». Игорь, подымаясь, уходить. «Честно». Жмет руку Максин, целует ее в обе щеки, справа, слева, справа. «Я передам ваш совет друзьям. Дадим вам знать, что произойдет». Мелодично, прочь и наружу. «Эти две гориллы, — объявляет Рокки, — только что сожрали целый торт с шоколадным кремом. По одному на брата. А я остался с чеком на руках». «Так, значит, это Игорь хотел меня видеть?» «Не вы. Разочарованы?» не Наш человек. Он мафия или что?» «Сам до сих пор вычисляю. Та публика, с которой он трется на Брайтон-Биче, некоторые были в кругу Япончика, пока эпошу нашего не замели. Определенно олдскульная толпа». Но если быстро просканировать наружку, никаких видимых татух. Размер воротничка 15 с половиной. Эх, — повихляв рукой, — сомнительно. По мне так он скорее посредник. Однажды, направляясь в бассейн Дезерета, Максин обнаруживает, что служебный лифт занят. Вероятно, до особого оповещения. Въезжает еще какая-то япповская плесень, несомненно. Она идет искать другой лифт, и в итоге оказывается внизу лестницы, в цокольном лабиринте. И вот уже готова сделать шаг, вопреки собственному здравомыслию, в печально известный задний лифт, наследие прежних времен, по слухам, обладающее собственным разумом. Вообще-то Максин сама начала верить, что в нем живет призрак. Там что-то случилось много лет назад, и с этим до сих пор так и не разобрались. Поэтому теперь, когда выпадает возможность, лифт этот пытается направить своих ездаков теми курсами, что помогут ему обрести хоть какое-то кармическое облегчение. На сей раз лифт не едет прямо вверх к бассейну, чью кнопку Максин нажала, а доставляет ее на этаж, который она сразу не узнает. И оказывается, он. «Макси, эй!» Она сощуривается в отчего-то сальном сумраке. «Редж?» тот как в каком-нибудь азиатском ужастике», — шепчет Редж. «Может, оксида пана? Ты можешь как бы скользнуть сюда вдоль стены, чтобы мы не попались вон той камере слежения». «А почему нам нужно не попадаться камере?» «Еще раз?» «Они меня в этом здании не хотят. Теперь уже и судебный запрет должен выйти». «Так ты что?» «Ты теперь здание выслеживаешь?» «Тот липовый сортир в Хэшеварзах. Только что на улице случайно заметил одного парня оттуда». У меня при себе достаточно чистой пленки было, поэтому я начал слежку и съемку. Зигзагами по всему этому кварталу он постепенно набирает пару-тройку других типов, которых я тоже узнаю. А они тут берут и заваливают в этот вот дезерет. Их как звезд принимают на входе. Тут я соображаю, что поскольку Гейбриэл мрос, Один из здешних хозяев. Минуточку. Мроз? С каких пор? Думал, ты знаешь. Как бы то ни было, теперь это чистый научный интерес. События нас догнали и перегнали. Мроз меня вчера уволил из проекта. Ко мне в квартиру опять вламывались. Теперь все разгромили. Все отснятые материалы забрали, кроме тех, что я спрятал. Развитие событий не внушает. Пойдем лучше со мной. Служебный лифт, наверное, уже освободился. Посредством Коева им удается скрыться через задний выход и на Риверсайд, где они едва успевают на автобус в центр. Полагаю, ты копом или как-то об этом не упоминал? Если только хорошенько их посмешить, чтобы как-то облегчить Иначе суровый рабочий день, в смысле. Ну да. Как насчет по пути из города? Сиэтл. Пора, Макси. Мроз оказал мне услугу. Мне в резюме кино про хэшеварзов не нужно. Портит имидж. И знаешь что? Хэшеварза уже в прошлом. Чтоб ни случилось им пиздец. Не сказала бы, что они совсем уж на грани главы 11. если у Доткома и есть бессмертная душа. Редж до странности отсутствующий, словно уже окликает из окна какого-то движущегося на запад Шарабана. Хешеварзы свою уже погубили. Они выходят на восьмой улице, обнаруживают пиццерию, некоторое время сидят за уличным столиком. Реджа заносит на грядку философской погоды. Я ж не то, чтоб каким-нибудь Альфредом Хичкоком, когда бы был или как-то. Мое барахло можно смотреть до полного окосения, и там все равно не будет никакого глубокого смысла. Вижу что-то интересное, снимаю. Вот и все. Будущее кино, если хочешь знать. Настанет такой день. Канал шире, больше видеофайлов в интернете. Все будут все снимать. Сильный перебор того, что можно посмотреть. Ничто ни хера не будет означать. Считай, что я это все напророчил. Ты нарываешься на комплименты, Редж. А как же тот незапланированный косметический ремонт твоей квартиры? Кто-то, должно быть, высоко оценил что-то, снятое тобой. Мроз, — жмет плечами он, — пытается захватить то, что считает своим. «Нет», — думает Максин с внезапной гриппозной болью в пальцах. «Мроз — это в лучшем случае. А если кто-то другой? Сиэтл может оказаться недостаточно далеко. Послушай, если тебе нужно, чтобы я тебе что-нибудь похоронила, не волнуйся, ты у меня в списке. И ты дашь мне знать, когда уедешь из города? Попробую». «Пожалуйста. О, и еще, Редж. Ну, я знаю. Сам когда-то смотрел бионическую женщину. Рано или поздно Оскар Голдман говорит, Джейми, будь осторожней». Он был для меня крепким образцом еврейской мамочки. Только не забывай, что даже Джейми сомерс иногда нужно ступать с опаской. «Не беспокойся, Раньше я думал, что, коль скоро я вижу что-то в видоискатель, оно не может мне навредить. Так сколько-то и длилось. Но теперь-то я поумнел. Ты довольна?» Разочарованная детка написана у него на лбу. «Наверное, я бы сочла это хорошей новостью».